Глава двадцать Закончив писать заметки об очередном сеансе, Пьетро закрыл черный блокнот и остановил метроном, освобождая Матеса от власти гипноза и позволяя мальчику уснуть спокойным сном без сновидений. В висках пульсировала боль, предвещая наступление мигрени. Прежде чем она его настигнет, нужно упорядочить мысли — Наконец-то Пьетро получил доказательство, что, по крайней мере, один персонаж из этой истории существовал на самом деле. Хромой здоровяк, осквернивший могилу матери молчаливой дамы на кладбище Барги, изрядно походил на Тихоню. Больше всего Джербер беспокоило то, что Бесноватый сам повредил себе колено, из-за чего ему потом пришлось хромать всю жизнь. Эта безжалостная логика не оставляла сомнений в его решимости удержать любимую женщину. Такой человек способен на все и за ценой не постоит. Пьетро от всей души надеялся, что ему не придется столкнуться с подобным индивидом. Отсюда возник следующий вопрос. Не пострадала ли молчаливая дама от вспышек его гнева? Пьетро вытащил из кармана сложенный рисунок, развернул. Ребенок был уверен, что женщина мертва, иначе не нарисовал бы ей закрытые глаза. Эрика тоже косвенно намекала на это. Молчаливая дама выглядит человеком и ведет себя как человек, но, по-моему, она им не является. Пьетра кольнуло неприятное предчувствие. Смутный страх сопровождал его с самого начала, но он отказывался обращать внимание на тихий голосок, шептавший «Произошло что-то ужасное, что-то ужасное». Не говоря уже о подозрении, что каравери не были с ним до конца откровенны. Он хорошо запомнил, какими они к нему явились. Стояли промокшие до нитки и умоляли взяться за лечение сына. И, тем не менее рассказали отнюдь не все». Их выдали глаза Сусаны. Он дважды прочитал это в ее взгляде и был уверен, что не ошибся. Петр посмотрел на закрытую дверь детской. Настало время спуститься к ним и потребовать объяснений. Кровери сидели в гостиной, молчаливые, задумчивые, окруженные роскошью, которая не могла их утешить. Ива и Сусана сидели на разных диванах. Увидев Пьетро на лестнице, Ива поднялся ему навстречу. Сусана осталась сидеть. Джербер вошел в гостиную, пройдя аркой, которой охраняли два алебастровых носорога, и решительно произнес «Стройка». Ива застыл столбом и непонимающе переспросил «Стройка?». Давно она остановилась. Нетерпеливо уточнил Петра. С тех пор, как я впервые к вам пришел, тут, по-моему, ничего не изменилось. Это из-за непогоды, предсказуемо ответил Иво. — Нет. Петр уверенно покачал головой. Это длится не несколько дней. Работы становились много месяцев назад. Стройматериалы разбросаны, инструменты покрываются ржавчиной. Почему? Иво замялся. Я прав, не отступал Петра. Сусана не говорила ни слова. И даже не шевелилась. Казалось, ее парализовало. Вы сами приостановили работы, да? Предположил Джербер. И никто из них двоих не запротестовал. Почему? Что случилось? Ива оглянулся на Сусану, словно молча спрашивал согласие у жены. Однако Сусана заговорила сама. Я ее видела. Видела эту женщину. Она явно имела в виду молчаливую даму, но от Петра ускользал смысл ее признания. Сусан ткнула пальцем. Она стояла там.